Тарзан выждал, пока Журнуани ударился достаточно, толкнув дверь и вошёл в комнату. Он был подле Рокова прежде, нежели тот успел подняться со стула, на котором сидел у стола, рассматривая бумаги. Увидав человека-обезьяну, он побледнел как полотно. "Вы?" с трудом проговорил он. "Я", отвечал Тарзан. "Что вам надо?" прошептал Роков, не выдержав взгляда человека-обезьяны. Вы пришли убить меня? Этого нельзя. Они гиютинируют вас. Вы не смеете. Я могу убить вас роков, возразил Тарзан, потому что никто не знает, что вы здесь. Никто не знает, что я здесь. А Павлов рассказывает, что это сделал Жернуа. Я слышал, как вы только что это говорили. Но для меня не важно это роков. Не важно, чтобы не знали, что я убил вас. За всякую кару Я был бы возограждён тем удовольствием, которое это мне доставило бы. Вы самый презренный трус и негодяй, о котором я когда-либо слышал. Мне было бы очень приятно убить вас. И Тарзан подошёл ближе. Нервы Рокова были натянуты до последней степени. Он с криком бросился к соседней комнате, на человека обезьяна настиг его на полпути и свалил на пол пути. Железные пальцы искали его горло, и трус визжал как поросёнок, которого режут, пока не оборвался голос. Потом человек-обезьяна поднял его на ноги, не переставая душить. Русский чэд напытался вырваться. Он был беспомощным ребёнком в мощных руках Тарзана от обезьян. Тарзан посадил его на стул, и задолго до того, как могла бы наступить смерть, Разжал пальцы. Когда у Рокова прошел приступ кашля, Тарзан опять заговорил с ним. «Я дал вам попробовать, что такое смерть», — сказал он. «Но я не убью вас на этот раз. Я щяжу вас только ради одной очень хорошей женщины, которая имела несчастье родиться от одной матери с вами. Но я щяжу вас в последний раз». Если я услышу когда-нибудь, что вы причиняете неприятности ей или её мужу, если вы будете снова надоедать мне, если я услышу, что вы вернулись во Францию или появились в каких-нибудь французских владениях, я поставлю себе целью разыскать вас и задушить до конца. После этого он набернулся к столу и взял лежащей на нём бумаги. Роков замер в ужасе. Тарзан заглянул в бумаги. Он был поражён сведениями, которые в них заключались. Роков успел прочесть кое-что, но Тарзан понимал, что невозможно запомнить цифры, которые главным образом и представляли интерес для враждебной державы. Это заинтересует генеральный штаб, сказал он, опуская бумаги в карман. Роков заречал, но не решился выbronиться вслух. На другой день Тарзан отправился на север. к Буире и Алжиру. Когда он проезжал мимо гостиницы, на веранде стоял лейтенант Жернуа. При виде Тарзана он стал белее мела. Человек-обезьяна охотно избежал бы встречи, но делать было нечего. Поравнявшись, он поклонился. Жернуа ответил машинально, но широко раскрытые глаза, в которых не было ничего, кроме ужаса, проводили всадника. «Сиди Аиси!» Тарзан встретил французского офицера, с которым познакомился при первом своём пребывании там. "Вы рано выехали из Бусаада?" спросил офицер. "И верно не слыхали о несчастном Жирнуа?" "И вот я и видел последним уезжая," отвечал Тарзан. "А что такое?" "Он умер." "Застыло с часов 8:00 утра." Через 2 дня Тарзан приехал в Волжыр и узнал, что ему придётся прождать 2 дня парохода, идущего на Канштадт. Он составил подробный отчет о своем путешествии. Но забранных у Рокова бумаг к нему не приложил, так как боялся выпустить их из рук, пока не будет уполномочен передать их другому агенту или самому отвезти в Париж. Когда Тарзан садился на пароход, после долгого, как ему показалось, ожидания, на него смотрели с верхней палубы двое мужчин, изысканно одетых и гладко выбритых. У более высокого были пепельные волосы, но очень черные брови. Позже они и повстречались с Тарзану на палубе, но один из них быстро отозвал другого, чтобы показать ему что-то на море, и они отвернули лица от Тарзана. Он не успел рассмотреть их, да и не обратил на них никакого внимания. Следуя полученным инструкциям, Тарзан записался на пароход под вымышленным именем Джона Кальдуэлла из Лондона. Ему была неясна причина, он чувствовал себя стесненным и задумался над тем, что ожидает его, «В Конштате!» «По крайней мере, — думал он, — я отделался от Рокова. Хвала Создателю. Он начинает надоедать мне. Уж не начинаю ли я в самом деле цивилизовываться, что у меня появляются нервы? С ним не мудрено. Он играет нечисто. Никогда не знаешь, откуда ждать удара. Вот если бы Нум-Лев уговорил Тантора-Слона и Гиста-Змею соединиться с ним, чтобы убить меня... Я не знал бы когда, кто и где нападёт на меня в следующий раз. Но звери благороднее людей. Они не исходят до трусливых интриг. Вечером в этот день Тарзан имел своей соседкой молодую женщину, сидящую по левую руку капитана, который познакомил их. Мисс Стронг. Где он раньше слышал это имя? Мать девушке помогла ему, назвав дочь Газель. Газель Стронг. Какие воспоминания связаны с этим именем? Письмо к ней, написанное красивым почерком Джент Портер, было для него первой вестью от женщины, которую он любил. Как жив он помнит ту ночь, когда он выкрал его из конторки хижины своего давно умершего отца, где Джент Портер писала до поздней ночи, в то время как он, сгорбившись, сидел наружу в темноте. В какой ужас пришла бы она тогда, Если бы знала, что зверь джунглей тут под окном следит за каждым её движением. Так это Газель Стронг, лучшая подруга Джен Портер.